Ближе к утру начался озноб, то ли от холода, то ли от температуры. Я металась в спальном мешке, стараясь найти удобную позу. Нога и плечо горели. При каждом шорохе от моей возни Кай раздраженно вздыхал. Сон его был чутким, словно у хищника, готового вскочить на ноги при малейшей опасности. Я явно мешала ему уснуть. В конце концов дракон спросил. «Холодно?» «Угу. Иди сюда. Кай?» Распахнул свой спальник. Я удивленно уставилась на него в полутьме. Тусклые всполохи пламени едва освещали шатер. Снаружи моросил дождь. «Какого черта? Чего мне смущаться?» Подумала я и неловко забралась в его спальный мешок, расправила свой и накинула сверху. Дракон обнял меня, как в первую ночь на этой поляне. Было неловко, зато тепло. Вскоре Кай засопел. Я перестала дрожать, но сон не шел. К моей спине прижимался обнаженный Торс Кая. Это вызывало странное смятение. Как нелепо оказаться здесь наедине с врагом. Теперь он казался другим, совсем человечным. В круговороте событий я не позволяла себе думать о том, что будет дальше, увижу ли дом. Внутри словно вырос защитный барьер, И на первый план вышло выживание в чужом враждебном мире. А сейчас рухнула стена. В голову полезли мысли о безысходности моего положения. Никто не прилетит на помощь. Никто, возможно, даже не знает, что я здесь. Защитный барьер треснул. Душу наполнило горькое чувство отчаяния. Я постаралась запрятать страх как можно глубже. «Нет, не думай об этом», — приказала себе чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Кай пошевелился во сне и неожиданно крепко обхватил меня рукой. Я крепче прижалась к нему, продолжая размышлять. «Как там бабушка говорила? Пока ты жив, ничего еще не кончено». Вспомнились дурацкие психологические тесты на стрессоустойчивость, проводимые при приёме на работу. Усмехнулась про себя. «К такому меня точно не готовили». Удивительно, но с драконом я чувствовала себя спокойнее, как будто в безопасности.